Вот мы и дома. Понравилось тебе наше путешествие? Понравилось! Как мы в карете катались! И на гонках было здорово! Спасибо, дядя Кузя! А еще я узнал про то, какие умные люди изобретатели! Как здорово они все придумывают! Я тоже хочу изобретателем стать, когда вырасту! Отличная идея, малыш! Только для этого... Нужно много читать и учиться. Это я с радостью, ведь узнавать новое так интересно.